В 1935 году доктор Кауп, справедливо полагая, что ни одна в е ч на я земле не должна оставаться без названия, решил дать имя таинственному незнакомцу. Следы похожи на ладони, поэтому над первой частью имени не пришлось долго думаться. Хейрос, испорченная хирос, так называется по-гречески ладонь. По принятой в зоологии традиции, вторая часть наименования животного могла быть либо з а у р о с по-гречески ящерица, если это животное присмыкающееся, либо Териум, зверь, если оно млекопитающее. Но пойди, определи по таким нелепым следам, кормил ли их обладатель своих детенышей молоком или ничем не кормил. Доктор Кау проявил нормандскую мудрость и предусмотрел оба варианта, дипломатично назвав руконогого зверя животное из Хильдбургхаузена. Получилось так, что почти во всех ученых книгах стали употреблять лишь первое название – хиротериум, хотя именно оно и оказалось неверным, так как теперь установлено, что руконогое животное было пресмыкающимся. Позднее следы хиротериума нашли во Франции, в Испании и Соединенных Штатах Америки. Тут зоологи обнаружили на них еще одну странную деталь – большой палец на отпечатках расположен не с внутренней стороны следа, как у всех животных на земле, а с наружной. Знаменитый английский палеонтолог Оуэн предположил, что, возможно, руконогое животное было двухметровой лягушкой, но передвигалось по земле не прыжками, а рысью, ставя правые лапы влево от туловища, а левые вправо, то есть на ходу перекрещивая ноги. Друг Оуэна, Геолог л а й л ь опубликовал даже рисунок предполагаемого крестоногого существа. На картинке действительно большие пальцы лап оказались с наружной стороны следа. Сто лет тянулся спор о хиротериуме. Нигде не находили ни костей, ни зубов, только одни следы. Тайна странных следов была окончательно решена лишь в 1925 году немецким палеонтологом с Зергелем. Тщательно изучив все известные следы хиротериума, Зергель в результате целой серии остроумных заключений установил, что загадочный руконог был рептилией из группы псевдокрокодилов. Вел он хищный образ жизни. Об этом свидетельствуют вмятины острых когтей на некоторых отпечатках. Передвигался хиротерий в основном на задних лапах, лишь слегка опираясь на маленькие передние. Чтобы поддерживать в равновесии тело, лишенное прочной передней опоры, ящер должен был обладать длинным и массивным хвостом и сравнительно короткой шеей. Профессор Зергель доказал, что так называемый большой палец, неправильное положение которого вызвало столько споров, расположен совершенно правильно. Ведь дело в том, что это не большой палец, а мизинец, только очень увеличенный, у многих рептилий, В сторону от других пальцев торчит не внутренний палец, соответствующий большому на человеческой ладони, а наружный. Такое же строение лап было и у хиротерия. Через несколько лет после исследования Зергеля в Бразилии нашли ископаемые кости очень близкого к хиротерию ящера Престозухуса. По сути дела это южноамериканская, правда, значительно более крупная разновидность хиротерии. Палеонтологи отлично умеют восстанавливать по костям внешний вид вымершего животного. Изготовленный ими скульптурный портрет южноамериканского сородича х е р о т е р и я подтвердил правильность всех предположений Зергеля. Так был разгадан еще один зашифрованный на камне «Секрет природы». х е р о т е р и й уже не амфибия, а четвероногая особого порядка. Рептилия или п р е с м ы к а ю щ и я с я Эти новые завоеватели суши произошли в карбоне от каких-то амфибий. Катилозавры были массивными животными на толстых пятипалых ногах и имели длину тела от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Череп был покрыт сплошным пантерем из кожных костей с отверстиями лишь для ноздрей, глаз и теменного органа. Такое строение черепа А также многие другие признаки указывают на чрезмерную близость котилозавров к примитивным стегоцефалам, которые, несомненно, были их предками. Котилозавры были исходной группой, давшей начало всем прочим основным группам п р е с м ы к а ю щ и х с я